Катастрофа. Маленький магазинчик не давал прибыли. Но Уинслоу понял это не сразу. Он был не из тех, кто создан, чтобы складывать и вычитать. Не бывало у него и внезапных озарений по части торговли. Он шел к этой истине постепенно. И только осознав ее, наконец, поразился ее изначальной очевидности. Множество фактов предвещало именно такой конец. Взять хотя бы вот этот критон. Четыре с половиной куска так и остались нетронутыми, если не считать те полярда, что проданы на обивку скамеечки. Или вон та ткань для рубашек по четыре и три четверти пенса. У Снеча на Бродвее она продавалась за две и три четверти, практически за бесценок. Ясное дело, с Бандерснечем можно прожить. Оформленные шапки неплохо расходятся. Нужно заказать еще. Однако эта мысль сразу же вернула его к воспоминанию о поставщиках. У Уинслоу они единственные. Эти Хелтер, Скелтер и Грэп. Ох! И как он с ними рассчитается? Одолеваемый такими мыслями, Уинслоу стоял над большой зеленой коробкой, лежавшей на прилавке. Его тусклые серые глаза стали круглее обычного, а невзрачные торчащие усики начали судорожно подергиваться. А ведь ему удавалось держаться на плаву, и день шел за днем. Уинслоу обогнул прилавок и направился к обшарпанному столику в углу. Была у него такая слабость — выдавать товар за прилавком, выписывать покупателю копию чека, а потом идти к этому столику и получить деньги уже стоя за ним, дабы его честность не вызывала сомнений. Сухощавый с выдающимися костяшками палец Уинслоу скользил по календарю. «Белье от Клэка будет служить вам вечно». «Раз, два, три. Три недели и один день», — проговорил Уинслоу, не отводя глаз от календаря. «Март. Осталось всего три недели и один день. Этого не может быть». «Чай готов, дорогой», — раздался голос миссис Уинслоу. Дверь со стеклянным окошечком, завешенным белой шторкой, через которую она выглянула, выходила прямо в гостиную. «Одну минутку», — ответил Уинслоу и стал отпирать ящик стола.